Глава девятая «Хантер, пошли домой!» — попросила я, зевая в кулак. На улице только занимался рассвет, а моб с Алиной, которого оставили мне на выходные, потому что сестра с мужем решили съездить на природу, чтобы восстановить мир в семье, продолжал исследовать все окрестные деревья. «Хантер!» — строже позвала я, но пёс снова гордо меня проигнорировал. Я обхватила себя руками, решив дать четвероногому другу ещё несколько минут свободы. Хантера моя сестрица приобрела себе год назад, чтобы не было скучно, ну и чтобы папу порадовать, потому что тогда мы ещё жили все вместе. Папиной радости не было предела. Хантера он категорически не признавал, пока в один прекрасный день не был замечен лежащим на диване с мопсом в обнимку и ласково почёсывающим его за ушком. Хантер сопел и похрюкивал от удовольствия, а папа, заметив, что его любовь к собаке рассекретили, отказался комментировать сложившуюся ситуацию. Когда же Алиса переехала, папа для видимости ворчал, что наконец-то этого шерстиного в моём доме не будет, и вообще лучше бы внуков родили, а не собак заводили. Но каждый раз, приходя в гости к сестре, приносил мопсу вкусняшки. Но в тот раз Алиса решила меня оччастливить возможностью провести с Хантером выходные. И мы вполне сносно поделили территорию, если бы ни одно но ранние побудки и прогулки 4 раза в день. Просыпаться от того, что по тебе совершает променад тучный мопс, приятного мало. Хантер же, замечая, что я открыла глаза, начинал остервенело крутиться вокруг своей оси, снося всё на своём пути. Приходилось подниматься, чтобы не дать ему разнести бабушкино жилье. А ведь могла бы спокойно отдохнуть на выходных. Товарищ капитан после нашей встречи в парке не давал о себе знать. Филин все еще искал хутор с живущей на нем молью, а папа не звонил с требованием немедленно явиться перед его очи, дабы снова продемонстрировать свои педагогические навыки. Но помочь сестре это святое — Поэтому я покорно выгуливала мопса четыре раза на дню и даже позволила Хантеру спать на соседней подушке. От размышлений меня отвлекла вибрация мобильного. Вскинувшись и сбросив оковы сна, я разблокировала телефон и сжала зубы, потому что пришло сообщение от товарища капитана. Привет, высочество. Как прошли выходные? У него что, биполярное расстройство или проблемы с памятью? «Отлично!» — быстро написала я и нажала «Отправить». Ответ пришёл незамедлительно. «Ты хочешь прогуляться в одиночестве, или я могу составить тебе компанию?» Я сжала телефон в ладони и заозиралась на месте, но Мирона нигде не было. На всякий случай подняла голову, вглядываясь в окна Олечки. «С товарища капитана станется писать мне, попивая утренний кофе, в гостях у моей соседки». «Я не умею летать». Раздался за спиной насмешливый голос. Я резко обернулась, прижав ладони к груди, потому что сердце мгновенно отреагировало на его близость и забилось как сумасшедшее где-то в горле. Я закусила губу, наблюдая, как Мирон медленно и плавно приближается ко мне, окидывая привычно насмешливым взглядом и словно прикасаясь им к моему телу. По коже пробежали мурашки. А я с трудом проглотила ком в горле и скрестила руки на груди. «Что ты здесь делаешь?» «С работы ехал мимо. Смотрю, ты озаряешь утро своим присутствием. Милая пижамка!» Подмигнул мне Мирон, а я смутилась. Ранним утром мне было лень переодеваться, и я, плюнув на имидж, решила выскочить на улицу в пижаме. Волосы были скручены в небрежный пучок, и выглядела я не самым лучшим образом. Впрочем, судя по его виду, Мирона мой облик ничуть не смущал. Наоборот, товарищ капитан плодоядно на меня посматривал и только что не облизывался, как огромный кот, увидевший банку со сметаной, неосмотрительно оставленной кем-то открытой без присмотра. Мне вдруг стало жарко. "Не красней, высочество", хмыкнул Мирон. "Отличные ножки, грех такие прятать". Кажется, мои щёки уже просто дымились. В тот момент к Мирону подлетел Хантер, ни чуточки не стесняясь, встал на задние лапки, опираясь передними на ноги товарища капитана и веляя тучной попой с закруглённым хвостом. "Это кто?" оболдело уточнил Мирон. "Хантер", пожал я плечами, даже не пытаясь остановить беспредел, который вершил пёс. "Это Хантер", округлил глаза Мирон. "Если я не ошибаюсь, то в переводе его имя означает Убийца. Хантер, услышав своё имя, с удвоенным энтузиазмом принялся крутиться вокруг Мирона. Это даже не собака, поглаживая пса по мощной голове, выдал Мирон. Говорит как папа, подумалось мне. "Эй, Хантер, неси палку", потребовал Мирон. Хантер посмотрел на него так, словно хотел предложить Мирону самому сгонять за палкой. Товарищ капитан закатил глаза и сдался. Опустился на корточки к вилигой радости пса, заставил Хантера сесть и медленно стал поглаживать за ушком. "Видишь, я ему нравились", сообщил мне Мирон. "Ему нравится все, кто его гладит", отмахнулась я. "Кукла, ты не забыла, что должна мне пять свиданий? Первое предлагаю начать прямо сейчас. Покормишь голодного Опера?" Я поперхнулась воздухом, восхитившись неприкрытой наглостью Мирона, и категорично замотала головой. У нас сегодня акция. Покорми себя сам, называется. Бери пример со своей собаки Марьяна. А вот ему я сразу понравился. Видишь, даже на ручке идёт. Собаки чувствуют, когда человек хороший. Мирон, просто прими тот факт, что не все девушки растекаются лужицей у твоих ног. Стоит тебе только обратить на них внимание. «Некоторым ты просто не нравишься». «Это временно», — лучезарно улыбнулся Мирон. «Так что у нас на завтрак?» «Ничего. Я не буду тебя кормить». «Ладно, кукла, собирайся. Если ты не хочешь кормить меня, значит, я покормлю тебя. Но свиданием это считаться не будет». «Время. Семь утра», — демонстративно посмотрев на экран мобильного, сообщила я. «Я такое место знаю». Мен тщательно произнёс Мирон, а я буквально всем делом ощутила подвох, особенно когда его глаза хитро сверкнули, а товарищ капитан быстро отвёл взгляд. Сходи один, посоветовала я. Так да возьму в заложники твоего Хантера и не отпущу, пока ты не выйдешь одетая для самого лучшего завтрака в твоей жизни. Хотя можешь идти так. Мне нравится. Мирон показательно обнял мопса, подхватывая его за шлейку, и вопросительно уставился на меня. У тебя 10 минут, высочество. Или завтра, хоть я еду с Хантером. Покормишь и вернёшь. Пробурчала я, скрещивая ноги и пытаясь избавиться от странного тянущего ощущения между ними. Марианна, я правда сутки был на работе и очень устал. Я просто хочу позавтракать с тобой. Тон Миронова вдруг стал просящим, а взгляд он явно перенял у Хантера, когда тот видел, как кто-то ест без него вкусняшки. Ладно, жди здесь, решилась я, пытаясь не думать о том, что делаю. Хантер, вкусняшки. Пёс тут же забыл о Мироне и радостно поскакал за мной. Мы вошли в квартиру, и вдруг мне прямо на макушку упала капля, затем ещё одна. По стене потекла настоящая струйка. Хантер испуганно забрался на диван, а я быстро прошла в кухню, высунулась в окно и испуганно позвала. «Мирон!» «Что?» «Завтрак отменяется. Меня, кажется, затопили». После моего заявления о том, что меня топят, Мирон соображал секунды три. Потом возвел очи горе, что-то прошептал себе под нос и, не мешкая ни секунды, вошел в подъезд. Я выскочила ему навстречу, но Мирон решительно прошагал мимо меня сразу к двери соседа сверху и громко постучал в его дверь. Сосед решил наш приход проигнорировать и дверь не открыл. Зато любопытный нос Филина тут же оказался в проёме его дверей, а сам Дмитрий обеспокоенно поинтересовался: "Марьяна, что случилось? Ничего?" Отмахнулась я нетерпеливо подпрыгивая на месте за спиной Мирона, который продолжал стучать в соседскую дверь. Почему ты здесь с полицией? Явно узнав товарища капитана, продолжил допрос Филин. Тайная операция, важно сообщила я. Совершенно секретная. Дима обалдел и округлил глаза, а я выдала свежую идею, скептически глядя на дверь. Может, её сломать? Мирон повернулся ко мне и спокойно сообщил: "Незаконное проникновение без ордера вообще-то карается законом. В принципе, перспектива провести суток 15 в обезьяннике только вдвоём мне нравится". "Ломаем?" сверкнув глазами, поинтересовался Мирон. "Нет". Тут же замотала я головой и жалобно поинтересовалась: "Мирон, что мне делать? Расслабиться и получать удовольствие?" Твой личный чип и ДЛ в одном флаконе уже здесь. И он так уж и быть снова спасёт твоё высочество. А если вспомнить, что ты вреди на, которая зажала поцелуй, то спасёт абсолютно безвозмездно, то есть даром. Я только фыркнула, переступая с ноги на ногу. Номер соседа есть? Повернулся ко мне Мирон. Нет. Я недавно здесь живу. Развела я руками, и мы оба развернулись к Филину. "Деим", начала я. Спасай. Вы пока ищете номер, я сейчас. Сообщил нам Мирон и лёгким шагом спустился снова на первый этаж. Я проводила товарища капитана тоскливым взглядом, уже представляя, в какую сумму мне обойдётся ремонт. Пламенную речь отца, когда он узнает обо всём, даже представлять не хотелось. Я загрустила, не сразу сообразив, что Дмитрий уже кому-то звонит. Подошла ближе, слушая длинные гудки, раздающиеся в трубке, и закусила с досады губу. Везёт как рыжий. Фелин попытался позвонить ещё раз, и на этот раз нам улыбнулась удача. Трубку сняли. Я тут же протянула руку, отобрав у Филина мобильный и нервно сообщила: "Вы меня топите". "Доброе утро", лениво ответил мне приятный мужской баритон. Мужчина сладко зевнул, отчего я скрипнула зубами, подпрыгивая на месте от негодования, и произнёс: Перекрой воду. Я сейчас не могу приехать. Я перекрой, возмутилась я. По-вашему, я знаю, как это делать? Ну, сантехника вызови. Я к обеду приеду. Я не живу там. Квартира сдаётся. Попробую жильцам дозвониться. Смилостивился сосед и отключился. Я зло сжала в ладонях мобильные и закусила губу. Услышав тяжелый вздох, пришла в себя и заметила тоскливый взгляд Филина, направленный на мою ладонь, которая судорожно стискивала чужой телефон. «Ой!» — устыдилась я, возвращая вещь. «Спасибо, Дима!» Резко развернулась и потопала к себе. Зашла в квартиру и прислушалась. Мирон сдавленно ругался в ванной комнате — Прошла к нему и заинтересованно наблюдала, как товарищ капитан пыдается закрутить какой-то кран, находящийся за раковиной. Помощь нужна? бойко поинтересовалась я. Нет, сквозь зубы выдохнул Мирон и наконец расслабился. Я перекрыл подачу воды. Товарищ капитан выпрямился и покосился на раковину, прямо в центре которой красовалась огромная трещина. Это не я. Тут же открылся Мирон. "Знаю, это китайцы", вздохнула я. "Китайцы сломали тебе раковину?" изумился Мирон. "Не приглашай их больше в гости, хулиганов этих". "Я никого не приглашала. Раковина была дешёвой и явно китайской. Возможно, они сделали её при помощи дышарака и суперклея", лепетала я, краснея под ироничным взглядом Мирона. "А я зубы чистила и случайно уронила крышку". Да ты ж моя зайка. Ты зубки точно чистила, а не точила. Не удержался от колкости Мирон. Я тебя сейчас укушу и проверим. Пообещала я, чувствуя, как запылали щёки. Не надо меня кусать. Показательно испугался Мирон, делая при этом шаг ко мне. Я машинально шагнула назад, обнимая себя руками, и испуганно глядя на товарища капитана снизу вверх. Мирон сделал ещё шаг, ни на секунду не отрывая взгляда от моих губ, а я буквально вжалась в стену, пытаясь сделать вдох. Мирон подошёл вплотную, с ироничной усмешкой посмотрел мне в глаза, упёрся руками в стену по обе стороны от моей головы, опустился низко к лицу и томно прошептал прямо в губы: "Где у тебя ведро и тряпка прячутся?" "Что?" Округлила я глаза, потому что его действия и тон, которым он задал вопрос, абсолютно не вязались с собственным самим вопросом. Говорю, порядок тебе помогу навести. Томно прошептал Мирон, голодными глазами глядя на мои губы. А, спасибо не надо, просепела я. Голос мой в тот момент больше походил на комариный писк, а я с тоской призналась себе, что так и не отпустила И меня снова захлёстывали эмоции в компании нахального товарища капитана. Наверное, в пятницу я просто слишком сильно впечатлилась новой школой вождения, и нового объяснения своим эмоциям я не находила. Надо, Марьяна. Очень надо. Ладонь Мирона опустилась мне на плечо, а я вздрогнула, когда от места соприкосновения по спине побежала стая нахальных мурашек. Таких же наглых, как товарищ капитан, от которого не избавится. По делу прошла дрожь, а я упёрлась ладонями в грудь Мирона и быстро протараторила. Ведро под раковиной, тряпка на полу. Мирон, ты сам сказал, что приехал после дежурства, да и так здорово помог. Серьёзно пробормотала я, пряча глаза. Я действительно была ему очень благодарна за помощь потому что сама никогда не оказывалась в подобных ситуациях и просто не знала, как реагировать и что делать. Рядом всегда была мама, которая в любой непонятной ситуации звонила папе, а уж папочка любую проблему решал легко и играючи. Мирон тем временем сделал шаг назад, быстрым движением снимая с себя футболку. Не глядя на меня, бросил её на вешалку, а отыскал в ванной ведро и две тряпки, вопросительно посмотрел на меня и хмыкнул. Высочество, отвિસ્ни. Сейчас не время изображать царственный вид. Я же словно на его услышала стук падения чего-то о пол. Возможно, это была моя челюсть. Я пялилась на голый торс Мироны и стояла памятником самой себе. И не то, чтобы я не видела мужских торсов, Частенько забегая к брату на тренировки, я повидала и по накаченней, и по шире в плечах и по рельефней. Да и друзья Макса никогда не утруждали себя ложной скромностью в моём присутствии. Но почему-то именно Мирон вводил меня в ступор. Я молча пялилась на его живот, где довольно заметно проступали кубики пресса, на широкую грудь, покрытую редкой порослью, на сильные руки, увитые реками вен и желала провалиться сквозь землю от смущения. Моё состояние не скрылось от всевидящего ока Мирона. Он снова хмыкнул, но к моему великому облегчению комментировать ничего не стал. Однако моя реакция на него его явно забавляла. Койка, как отклеившаяся от стены, схватила вторую тряпку и потопала в прихожую. Мирон стоял за моей спиной, внимательно осматривая стены и потолок просохнет и следа не останется, ободрил меня товарищ капитан. Мы вовремя успели перекрыть воду. Думаю, твой сосед просто забыл закрыть кран в ванной. Ага, буркнула я. Вдруг в тишине квартиры раздался богатырский храп. Мирон напрякся, обнял меня за плечи и развернул к себе лицом. Ты что, не одна? сузив глаза, уточнил он. Нет, конечно. Это Хантер. Вот эта плюшевая подушка так храпит, обалдела поинтересовался товарищ капитан. Я могла только кивнуть, как никогда в тот момент завидуя псу. Вот у кого точно не было проблем. С ума сойти. Покачал головой Мирон, расслабляясь. Ладно, высочество, выбирай тряпку. Я планирую сегодня ещё сгонять с тобой на моё законное свидание. Подмигнул он мне. А я могла только мысленно взвыть и первой схватилась за тряпку. Пока Мирон придирчиво рассматривал потолок, я расставила тазики, ожидая, когда вода перестанет капать с потолка, и принялась за уборку. Дома стоял неприятный запах сырости, несмотря на распахнутые Настины окна. Но спокойно прибраться нам не дали. Началось шествие соседей сверху, и каждый считал своим долгом дать нам совет. Сосед с третьего этажа, представившийся дядей Васей, даже прошёл в ванную, придирчиво осмотрел что-то за раковиной, уважительно пожал руку Мирону и отбыл на свою же площадь. Следом прилетел ещё один незнакомый мужчина, который собственно и снимал квартиру этажом выше. Роль переговорщика мужественно взял на себя Мирон, который, пользуясь наглостью и служебным положением, умудрился ещё и стрясти с соседа неплохую сумму за моральный и материальный ущерб. Ну ты и болтун. Восхитилась я, когда дверь за соседом закрылась, оставляя нас в компании кругленькой суммы на ремонт. Он забыл закрыть кран, когда набирал ванну и уехал на работу. В следующий раз умнее будет. Не согласился со мной Мирон. Он же сказал, что просили срочно приехать. Там оврал. Попыталась я вступиться за соседа, но скорее из природной вредности и непонятного желания идти Мирону наперекор. Хантер от души выспавшийся бегал вокруг нас, высунув язык от усердия и дважды чуть не снес тазики с водой, которые мы до сих пор не убрали. «Хм, ну если тебе не нужны деньги, то я могу их вернуть». Спокойно, пожал плечами товарищ капитан. А я только сейчас заметила, что под его глазами залегли тёмные тени, а сам Мирон выглядел уставшим и осунувшимся. В груди больно сжалось от сочувствия, а я неосознанно сделала шаг ближе и прошептала: "Ты должен отдохнуть. И я бы для начала что-нибудь поела". Устало улыбнулся Мирон. "Сейчас". С готовностью кивнула я и кинулась на кухню. Товарищ капитан уселся за стол, сложил ладони на столешнице и не отрывал от меня взгляда, пока я проводила инспекцию того, что лежало в недрах моего холодильника. Яичницу с беконом будешь? Повернулась я к нему и заметила мечтательный взгляд, направленный на мою пятую точку. Мирон, куда ты смотришь? возмутилась я, не зная, куда себя деть переодеться я банально забыла и всё ещё щиголяла в короткой пижаме, состоящей из коротких шорт и обтягивающей белой майки, которая не оставляла простора для воображения. Сейчас вернусь, уведомила я товарища капитана, подумала и добавила: "Сиди здесь". Сгоняла в спальню, быстро переоделась, с трудом расчесала копну своих волос, быстренько заплела их в косу и выдохнула. Когда я вернулась, Мирон говорил с кем-то по мобильному. В тишине квартиры я отлично слышала женский голос. Только от одного тона собеседницы товарища капитана хотелось выпрямить спину, ещё раз проверить, не выбилось ли прять из причёски, и вообще удостовериться, достаточно ли опрятно я выгляжу. Ты должен проведать сестру, наставляла Мирона собеседница. Проведу, гаркнул он в трубку посплю и съезжу к ней, хотя Фаня давно не маленькая. Я приподняла бровь вверх. Фаня? Забавное прозвище. Ты её старший брат, Мирон, продолжала увещевать его женщина. Я обязан присматривать за сестрой. Ты выяснил, почему она ушла от Ярослава? Я в процессе, вздохнул Мирон и заметил меня, тихонечко стоящую в сторонке. Ба Давай я завтра приеду к тебе, и мы поговорим. Хорошо, величественно согласилась его бабушка. Мирон устало потёр лицо ладонью и посмотрел на меня. Семейные проблемы. Что-то серьёзное? Нахмурилась я, параллельно ставя на плиту сковородку и доставая яйца из холодильника. Нет. Всего лишь младшая сестра объявила своему мужу развод, а любимая бабуля приобрела дачу. Я молча готовила завтрак, ожидая продолжения, но его не последовало. Почему твоя сестра решила развестись? подала я голос. Думаю, что она проснулась рано утром и решила, что Ярославу скучно, вздохнул Мирон. Других причин я даже представить не могу. Я хмыкнула, однако успела заметить, как Мирон нервно дёрнул плечами, явно переживая за брак своей сестры. И мне всё сложнее становилось сделать вид, что он меня совершенно не волнует, потому что за несколько часов, проведённых вместе, он показал себя только с лучшей стороны и обзавёлся в моём восприятии не только чертами коварного бабника. Он помог справиться с потопом, взял на себя переговоры с соседями, безропотно мыл пол, а ещё оказался заботливым братом и внуком. Товарищ Кабеда набредал черты замечательного парня от которого теряешь голову окончательно и бесповоротно. Меня это беспокоило, потому что перед мысленным взором всё ещё стояла картинка, как он самозабвенно целовал Олечку, а потом подмигивал мне. Интересно. Он не опасается, что мы встретимся все вместе где-нибудь во дворе? Ну и зачем ты переоделась? Иронично уточнил Мирон, мгновенно возвращая меня в реальность. Всё же говнюк в нём нескореним. Ешь, буркнула я, ставя перед ним тарелку с яичницей. Вередина широко улыбнулся Мирон, хватая вилку. А сама почему не ешь? Я не завтракаю, пожала я плечами, устраиваясь напротив. Какие у нас планы? с набитым ртом поинтересовался Мирон. Не знаю. У меня сегодня первое занятие в новой школе вождения, потому что из старой меня выгнали, напомнила я выразительно, глядя на товарища капитана. Во сколько у тебя начинаются занятия? Я на всякий случай спрашиваю, чтобы в это время на улицу не выходить, едко прокомментировал моё желание научиться водить Мирон. Я надулась и отвернулась к стене. Как с ним вообще можно серьёзно разговаривать? Не дыйся, высочество. Но хочешь, я тебя сам водить научу. Разумеется, это не будет считаться свиданием. Замахал он вилкой в воздухе. Обойдусь, фыркнула я, не зная, куда деть руки. Схватила косу и принялась теребить её кончик. Зряд, оказываешься, авторитетно заявил Мирон. Я отличный педагог. И что? Тебе даже не жалко пустить меня за руль своей дорогущей машины? Засомневалась я. «Ради нашей дочери Васи? Я готов и не на такое пойти!» Хмыкнул Мирон, а я снова покраснела, когда его взгляд прошёлся по моему телу, распространяя стаи мурашек от затылка по позвоночнику. Вдруг опять стало жарко, а дыхание сбилось. «Не отказывайся, Марьяна!» Тоном змея-искусителя продолжал Мирон. Я же вижу, что тебе очень хочется водить машину. Хочется, согласилась я. Но я не уверена, что смогу. Иногда я думаю, что это совсем не моё. Тебе просто не повезло с инструктором, серьёзно заявил товарищ капитан. Предлагаю вечером поехать куда-нибудь подальше от города. Там не будет машины занут на пассажирском сиденье. А вот и посмотрим, твоё это или нет. Я заеду за тобой часов в 7. После я ж позаниматься в своей автошколе и отдохнуть. И мне не помешает несколько часов сна. Я несколько мгновений гипнотизировала взглядом стол, а коварный Мирон продолжил, обещая не приставать. Ладно. Неожиданно согласилась я, понимая, что проще согласиться, чем объяснить Мирону, почему я отказываюсь. Подняв голову, успела заметить победное выражение на красивом лице своего собеседника. И тут же пожалела о своем решении. Но давать заднюю было уже поздно.